С унылой песнью в высоте над горной, так предо мной Стеная несся круг теней, гонимых в югой необорной. И я сказал: Учитель, кто они, которых так терзает воздух черный? Он отвечал: Вот первая взгляни. Ее державе, многие языки, В минувшие покорствовали дни. Она вдалась в такой разврат великой, Что вольность всем была разрешена, Дабы народ не осуждал владыки. Тонинова венчанная жена, Семирамида — древняя царица. Ее земля —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 когда ее покинул Эней. А там Елена, тягостных времен виновница, ахилл гроза сражений, который был любовью побежден. Парис, Тристан, бесчисленные тени. Он назвал мне и указал рукой, погубленные жаждой наслаждений. Вняв имена прославленных молвой, воителей и жен из уст поэта, я смутен стал, и дух затмился мой. Я начал так. Я бы хотел ответа от этих двух, которых вместе вьет. И так легко уносит буре это. Это и в аду неразлучные тени Франчески Римени и Пауло Малатеста. Франческа, дочь Гвидо да Полента, сеньора Равенны, была около 1275 года выдана замуж за Джанчотто Малатеста отец которого был вождем ременийских гвельфов, некрасивого и хромого. Когда Джанчотто узнал, что она вступила в любовную связь с его младшим братом Пауло, он убил обоих. Это случилось между 1283 и 1286 годами. Последний свой приют — Изгнанник Данте нашел у племянника Франчески Гвида Новелло да Полента, Сеньора Равенны, И мне мой вождь. Пусть ветер их пригнет поближе к нам, И пусть любовью молит их оклик твой, Они прервут полет. Увидев, что их ветер к нам не волит, О души скорби я возвал сюда! И отзовитесь, если тот позволит, То есть, если позволит Бог. Как голуби на сладкий зов гнезда, Поддержанные волею несущей, Раскинув крылья, мчатся без труда, Так и они Порявом глегнетущей, Покинули дедоны скорбный рой, На возглас мой приветливо зовущий. О, ласковый и благостный, живой! Ты, посетивший в тьме изреченный, Нас, обогривших кровью мир земной. Когда бы нам был другом Царь Вселенной, Мы бы молились, чтоб Тебя Он спас сочувственного к муки сокровенной. И если к нам беседа есть у вас, мы рады говорить и слушать сами, пока безмолвен вихрь